Стены были выкрашены в светло-зеленые водянистые тона. Я увидела массивную квадратную деревянную рамку, покрытого позолотой дерева, замысловато расписанного и образующего сложный рисунок. Рамку затянули плюшем вишневого цвета с овальным отверстием слева. А уж внутри него, в свою очередь, виднелась фотография мужчины и женщины в поблекшей сепии. Мужчина сидел, женщина стояла. Из-за дверного косяка, ограничивающего мой обзор, виднелась часть стола, стоявшего в центре комнаты. На столе, скрытая ровно наполовину тем же косяком, поблескивала удивительная лампа. Она представляла собой купол из матированного ребристого стекла, подобный раскрытому зонтику, только в миниатюре. С нижнего ее ободка свисали длинные стеклянные подвески. Из-под нее оттянулся крапчатый закодированный провод, который затем поднимался вверх к розетке над головой на потолке. Перед лампой, положив подбородок на столешницу, сидел маленький мальчик, меньше даже, чем девочка, распахнувшая дверь. Он уставился на меня широко раскрытыми глазами с явным удовольствием, пренебрегая домашним, очевидно, заданием. Перед ним лежала разваливающаяся книга, а в кулачке он сжимал огрызок карандаша от которого у него, наверное, и остались отмечены на верхней губе. За то мгновение, которое пробежало между приглашением женщины и моим отказом, обстановка за столом резко изменилась, хотя ко мне это не имело никакого отношения. С той стороны стола, которая мне была не видна, на него легла тонкая белая скатерть, всколыхнув воздух, поток которого пошевелил волосы мальчика и приподнял страницу лежавшей перед ним книги. Я услышала, как девочка резко приказала ему. «Придется тебе уйти отсюда. Я должна приготовить стол для мамы». Каскад белого полился на стол, затопив его и закрыв бумагу и книгу, а также чуть ли не всю голову их пользователя. Мальчик выскользнул из-под скатерти и вытащил свои вещи. Скатерть всколыхнулась. Он чуть вообще не стащил ее со стола. А когда встал на пол, оказался даже еще меньше, чем я представляла. Он дважды ударил кого-то невидимого для меня, плашмя, ладонью. Появилась чья-то рука и стукнула его, тоже ладонью. Все три удара не достигли цели. Их наносили скорее из чувства возмездия, нежели из чувства злобы. Тем временем я уже ответила матери. «Большое спасибо. Я подожду ее внизу». «Добро пожаловать к нам». «Я подожду ее у двери» ей очень хотелось знать кто я но я не знала как ей это преподнести а кто если не возражаете кто скажу я ей ее спрашивал мисс рид джин рид я обратила внимание как изменилось у нее лицо с него сошла лучезарная улыбка радушной хозяйки она в миг посерьезнела никакой недоброжелательности лишь выражение скорбного протеста «Не поднимет ли она эту тему?» «Пока я гадала, женщина заговорила». «Лицемерной, во всяком случае, она не была». «Мисс Рид, что вас заставило уволить мою девочку подобным образом?» спросила мать с грустным упреком. «Судя по тому, как она рассказывает, Эйлин делала все, чтобы угодить вам». «Мне показалось, что мать не знает причины. Ей преподнесли только следствие». «Я промолчала». «О, работу-то она себе нашла», — продолжала женщина. «Но дочь так тяжело восприняла увольнение». «Весьма сожалею», — тихо сказала я. «Подожду внизу». Я отвернулась. Свет из квартиры, в дверях которой стояла женщина, создавал бледный веер на стене рядом со мной, когда я спускалась. Он все сужался и сужался, словно его медленно закрывал державший в руках... Пока не сомкнулись вместе две крайние дощечки, и никакого веера уже не стало видно. Касаясь рукой старых перил, которых до меня должно быть касалось столько других рук, я медленно спустилась вниз и подошла к машине. Просто стала рядом с ней, даже дверцу не открыла. Вместо того, чтобы смотреть в оба конца улицы, я стояла, повернувшись лицом к машине, вглядываясь внутрь салона. Мне пришло в голову, что, возможно, сверху из освещенного окна на меня глядят две пары детских глазенок. Не исключено, и сама женщина бросит быстрый взгляд, чтобы убедиться, жду ли я. А уж потом отгонит свою малышню от окна и велит им не подсматривать. Это нехорошо. Но так и не обернулась и не посмотрела, права я или ошибаюсь. Пусть на меня глядит хоть весь мир, мне все равно». Заметив приближающуюся фигуру, сразу поняла, что идет она, хотя прежде никогда не видела, как Эйлин ходит по улице, чтобы издалека узнавать ее по походке. К тому же стало слишком темно, черты лица не разобрать. Но это была женщина, худенькая женщина, причем одна, и она спешила домой. Шла быстро, однако чувствовалась, что устала после долгой работы. Горбица не горбилась, но плечи как-то опустились, голова поникла. К тому же и интуиция подсказывала, наверняка она. Я резко отвернулась от машины, чуть ли не на одной ноге, стала там, где стояла прежде только лицом к приближающейся фигуре, и застыла в напряженном ожидании. Мне показалось, что сердце у меня в груди учащенно забилось, но разобраться так ли на самом деле было не время. Она подошла ближе, и на нее наконец упал свет. Размытая неопределённой ночной синевой фигура обрела более четкие формы. На девушке оказалась знакомая мне пальто из шотландки, которое я уже однажды видела. Затем в фокусе появилась и вязаная, растягивающаяся шапочка. В таких шапочках мальчишки катались на коньках. Только стиль в данном случае был совершенно ни при чем. Шапочка закрывала всю голову, плотно ее обтягивала, а на самом верху покачивался небольшой круглый помпончик из шерсти. Единственное нарушение в ее функциональном назначении. И, в самую последнюю очередь, ее лицо. Бледное, анемичное и изнуренное, каким я его помнила. Лицо, по которому невозможно определить возраст человека. Ибо даже сейчас, в молодости, оно казалось осунувшимся и изможденным. В данный же конкретный момент, ко всему прочему, в придачу, оно выглядело усталым и перекошенным. Такой, когда она работала у меня в доме, я ее ни разу не видела. Уголки губ обвисли. Сами губы совершенно бесцветные. Эйлин до того устала и ей так хотелось попасть домой, что она даже не подкрасилась. Подойдя к подъезду, она сначала увидела машину и, как ни странно, на мгновение ее взгляд скользнул по мне, но меня не узнала. Причем никакая это была не уловка. Ее никто не интересовал, слишком уж она вымоталась, чтобы еще обращать внимание на людей на улицах. Поскорее скользнуть в подъезд и подняться по лестнице. Туда. «Домой!» — все, о чем она мечтала. Я не уверена, что мой голос сослужит мне добрую службу. К горлу подступил комок. «Эйлин!» — тихо и сдавленно позвала я. Казалось, она не услышала и поднялась на несколько ступенек крыльца. «Эйлин, погодите!» Девушка остановилась, повернулась, посмотрела на меня и только тут узнала. На лице у нее появилось сердитое выражение, и она уже хотела было снова повернуться и пойти дальше. Мне казалось, я силой сорвала себя с места, к которому будто приросла, там, рядом с машиной. Оказавшись перед крыльцом, я ухватилась одной рукой за перила, а другую умоляюще протянула к Эйлен. Она возвышалась надо мной, поскольку стояла на ступеньках. Затем опустила руку, даже не сообразив толком, зачем я ее поднимала возможно в попытке задержать ее а возможно и в молчаливой мольбе разве вы меня не узнаете я джин рид. я вас узнала мисс рид в ее голосе чувствовался холодок обиды и больше ничего несколько агонизирующих секунд я подняла на нее взор она смотрела на меня сверху вниз словно мы взаимно друг друга загипнотизировали это это случилось заикаясь сказала я Не знаю, известно ли вам... Вы знали? Но это случилось. И услышала, как она с мягким шипением втянула в себя воздух. Я... Я... Не... Знала. Как сквозь вату доносились до меня ее слова. Мне даже не пришлось взять в руки газету. До того устала. Газету домой прежде приносил отец, но поскольку он умер... Что она говорит? Я осознавала, но не видела, чтобы она говорила. С моим зрением что-то случилось. Ее образ растворился, разбился на мелкие кусочки, как изображение луны на воде. Отодвинулся в уголки глаз и не попадал в фокус. И я почувствовала, что моя голова опустилась, будто чья-то рука изо всех сил нагнула ее вниз, а лоб оказался на железных перилах. Она такая осталась лежать там, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, от виска к виску» словно путем благодатного прикосновения к холодному гладкому железу, желая избавиться от невыносимого внутричерепного давления. Я почувствовала, как ее рука легонько коснулась моей головы, точно она хотела облегчить мою боль, но тут же снова отскочила, будто испугавшись собственной наглости. Когда я посмотрела вверх, ее лицо снова соединилось, стало единым целым, Мне достало одного единственного взгляда, чтобы убедиться, что в ее лице определенно нет ни мстительности, ни злорадства по поводу моей боли. Будь они в ней, все бы непременно проявилось, она бы их нипочем не утаила. Это представление о ней, полученное за одно мгновение, так и осталось во мне с тех пор. В ней не было враждебности. Ее лицо исказилось от сочувствия мне. В нем отражался страх, не меньше, чем тот, который охватил меня. На нем также проступила беспомощность, возможно, даже большая, чем испытывая мной, и еще слабость. Беспредельная слабость, приглушенная, пассивная, путающаяся. И вся она представляла собой воплощенную слабость, ее даже швыряла из стороны в сторону» однако никакого недоброжелательства чувства личной победы выраженного в мрачном удовлетворении я не прочла на ее измученном лице и удостоверилась в этом больше чем когда либо прежде за тот один единственный взгляд которым ее окинула элен мне следовало бы прислушаться прошептала я я вас не виню вы сделали все что должны невозможно изменить ее руки которые она держала у пояса бессильно упали слегка закачавшись Я заметила, как задрожал бумажный мешочек, который она держала. Он... он... был там? Не знаю. Тупо сказала я. Я так и не услышала. Ждала весь день. Был ли он на борту? Должно быть, был. Я пыталась дозвониться до него вчера вечером, перед тем, как самолет взлетел, но опоздала. Это не могло ничего изменить. Что бы вы ни делали, от судьбы никуда не денешься. Ночь казалась мне темнее, чем на самом деле. Темнота заполняла меня изнутри. Я едва видела ее лицо перед собой. Воля, воля изъявления, затухала, подобно мерцающему пламени свечи, угасающей в темноте, горящей, все слабее и слабее, оплывающей в небытие, оставляющей вечную, без единого лучика, ночь фатализма, предопределения, чтобы та задушила нас, ее саму и меня тоже. Но тут я воспротивилась и стала бороться. Уговорила мерцающее пламя разгореться посильней. Нет, нет, нет. Есть воля, есть власть, есть импровизация. Вещам не предопределено иметь место, происходить. Они просто имеют место, происходят непроизвольно, спонтанно. И пока они не имели места, о них не знали. Они нигде не ждали, их просто Не было. Они обрели свою сущность только после того, как происходили. Имели место. Эллин увидела, что меня всю так и трясет в страсти мятежа. Но уверена, что ничего не поняла, приняв за страх или трагедию потери. Только как бы не так. Тут шла совсем иная битва. Битва духа. Там, на ступеньках крыльца многоквартирного дома, разум отстаивал свои позиции против сил тьмы. Зайдите на минутку ко мне домой. Сжалившись, надо мной пригласила она. «Вам плохо? Вы устали?» Я покачала головой и не сдавалась. Пламя снова гасло, я чувствовала это. Ему не о чем было питаться. Если бы только он не улетел тогда, если бы только подождал до следующей недели. Он должен был полететь, — мягко утешала она. «Точно так же, как вы должны были уволить меня. Точно так же, как вы должны были не дозвониться ему». Вот почему, пытаясь предупредить, я совершила глупость. Однако такие уроки трудно усвоить, то и дело забываешь. Я с неожиданной силой зажала уши руками, чтобы не слышать ее, и покачала головой из стороны в сторону. «Нет! Нет, неправда! Я не стану слушать! Ему вовсе не обязательно было лететь! Что угодно могло задержать его сущая мелочь соломинка на ветру!» «Ничто не могло задержать его!» Просто вы ничего не знаете, не верите в предопределенность. У меня тоже ушло много времени, чтобы понять. Вы же видели, что я натворила, когда пыталась предупредить вас. Как будто что-нибудь могло задержать его. Руки мои опустились, освободив уши. Она не знала, что именно сейчас произошло. Я даже не уверена, что знала это сама. Пламя свечи погасло. Внутри меня и снаружи. Как и везде в мире вокруг меня, стало очень тихо и очень темно. Больше уже не за что было бороться. И не против чего. Она стояла, наблюдая за мной, а не гадая. Ее собственная душа, вероятно, попроще. Не боролась никогда. «Жаль, что... Может, чем-нибудь помочь?» — выговорила она, наконец. Я подняла глаза, потянулась и взяла ее за пальто. «Это ваша подруга. Это персона. Эйлин, отведите меня к ней. Позвольте мне узнать. Они все. Неужели из четырнадцати никого не осталось в живых? Вот почему я и пришла к вам. Мне не вынести ожидания. Это ведь как нависший над тобой топор, который должен упасть, а он все не падает и не падает». Она прикусила губу, сомневаясь. Я еще сильнее потянула ее за пальто. «Эйлен, позвольте мне хотя бы пойти с вами. Позвольте мне узнать. Вы говорили, это ваш друг?» «Да». И тут же продолжила. «Он не любит, когда к нему пристают с подобными вопросами. Если узнает, что сказала вам, ему очень не понравится. Он не хочет, чтобы о нем знали другие. Ну, посторонние, вы понимаете». «Так я впервые узнала, что ясновидящий мужчина» она неуверенно затопталась на месте глянула в подъезд потом снова на меня ее лицо смягчилось затем повернув голову бросила взгляд вверх по фасаду дома на окна собственной квартиры подумала я но это было всего лишь мое предположение вполне возможно ее интересовало какое то другое окно затем снова перевела взгляд на меня а я продолжала гнуть свое чтобы я знала чтобы мне сказали Мне не вынести неизвестности, ожидания. Эйлин, я сойду с ума. Смотрите, я умоляю вас, если в вас осталась хоть капля сострадания. Она, должна быть, прочла мои мысли, заметила движение моего тела. Я собиралась опуститься перед ней на колени, прямо там, на грязных ступеньках ее старенького убогого жилища. Быстро схватила меня и удержала, проявив жалостливую непреклонность. Для такого характера, как у нее, это была вспышка твердости, сколь не короткая. Впрочем, она тут же пропала, как блестящий кусочек слюды в мягком бесформенном песке. «Подождите!» — остановила она. «Я!» — и бросила взгляд назад, как ребенок, замышляющий что-то сделать, хотя и не уверенный, что ему разрешат. «Подождите здесь, попробую узнать. Посмотрю, можно ли с ним поговорить». «Он терпеть не может, когда ему задают прямые вопросы, но, возможно, я сумею что-нибудь из него вытянуть». Она тут же быстро добавила. А вы уверены, что не боитесь? Вы уверены, что хотите, чтобы я пошла к нему? Да, ответила я, тяжело дыша. Да! Пусть даже самое худшее. Что угодно, мне все равно, лишь бы только покончить с неведением. Тогда стойте. Ему лучше не знать, что я пытаюсь выяснить это не для себя. Он живет в нашем доме. И она легонько сжала мне руки. Попытайтесь выяснить, есть ли хоть какой-то шанс, умоляла я. «Все ли они погибли?» «Спущусь, как только смогу», — прошептала она. Отвернулась от меня и вошла в дом, а я осталась одна в наводящем на размышление подъезде провидца. До меня донеслось, как Эллин поднималась по лестнице. Шаги становились все тише и тише, пока они замерли совсем. Я сказала себе, «Ты слышишь?» «Это всего лишь поступ усталой девушки, работницы, занятые где-то на фабрике или в цеху, поднимающейся по лестнице многоквартирного дома. И больше ничего! Зачем ты сюда пришла? Почему ты стоишь здесь в ожидании, что она принесет тебе какое-то знание, которым в этом доме, скорее всего, никто не обладает? Которым, весьма вероятно, сегодня вечером не обладает еще никто во всем городе? Дурочка ты!» «Дурочка, ну чего ты напрягаешь слух, чтобы услышать ее поступь до конца? Это же не шаги, ведущие вверх, в возвышенной области предвидения. Это шаги обыкновенного человека по старенькой лестнице разваливающегося здания. Звуки, которые издают ступени все время, когда жильцы приходят и уходят, днем и ночью. Почему же ты так за них цепляешься?» Долго я простояла там одна. Все видела в нормальном свете, знала, где и что находится. Моя машина по-прежнему поблескивала в темноте у бордюра. В одном месте, куда падал свет из подъезда, по капоту струилась тонкая рябь влажной оранжевой краски. Рябь совершенно не двигалась и, однако же, казалась волнистой и жидкой, как и настоящая зыбь. Один раз я даже двинулась с того места, где меня оставила Эйлин, подошла к этой струившейся рябе и стала рядом с ней. Руки крепко вцепились в верхнюю часть дверцы, как будто мне трудно устоять на ногах, и нужно непременно держаться, чтобы оставаться в вертикальном положении. Голову склонила, точно хотел разглядеть обшивку заднего сиденья. Да, машина была абсолютно реальна, она стояла там. Я трогала ее руками, ее видели мои глаза. Стоило мне нажать на кнопку, как из нее вырвался бы пучок света, против которого не могли устоять никакие тени. Однако же тени брали вверх над светом. Он был бессилен разорвать застившую глаза и окутавшую разум пелену. Свет не мог вывести меня из тени. Именно я несла его в тень с собой. Он лишался способности контраста и становился единым целым с готическими тенями вокруг меня, ибо тени шли изнутри. И все, на что бы они ни падали, оказывалось затемненным». Как в том случае, когда подносишь к глазам закопченное стекло, и само яркое солнце уже не кажется таким ярким. Каждый воспринимает мир по-своему. И если бы на том же самом клочке земли, обведенным мелом, где стоят ваши ноги, одновременно с вами оказался другой человек, он бы увидел совсем не то, что видите вы. Значит, там не один, а два разных вида. А есть ли он вообще, захотелось мне знать? Какой-то мир перед нами, когда мы смотрим на него. А может он внутри, за глазами, а перед ними нет ничего, всего лишь бесконечная пустота. Однако на этом пути меня подстерегало сумасшествие, и я быстро свернула в сторону. На тихой, безлюдной улице появился бездомный пес, беззвучно шлепая лапами. Увидев меня, направился ко мне и небрежно обнюхал мою туфлю. Я посмотрела на него, его глаза отыскали мои, и на мгновение заглянули прямо в них снизу. Пес вильнул хвостом, всего раз, вспомнив, наверное, какую-то давнюю дружбу, потом повернулся и пошлепал прочь. Его светлый окрас смешался с тенями и исчез по спирали в некоем оптическом водовороте, от которого, когда он захлопнулся в центре, ничего не осталось. «Ты тоже в ловушке», — подумала я. «В ловушке, как и все мы». Ты должен был прийти именно в этот самый момент и именно по этой улице. Ты не мог появиться ни в какой другой момент и ни на какой другой улице. Остановился, принюхался, вильнул один единственный раз хвостом. Все действия тебе предопределены, предписаны. Сотни часов назад, а может и сотни лет назад, уж и не знаю, когда именно. Они дожидались своей очереди. От них не убежать, не отвертеться, пока ты их не совершил. Да, мы в ловушке, ты и я. Только я еще в большей ловушке, чем ты. Ибо ты хотя бы не знал, что тебе суждено совершить эти действия, тогда как я, по крайней мере, теперь знаю, что тебе от них не отвертятся. Я подняла лицо с квадратной рамки рук на дверце машины, когда снова услышала ее шаги внутри дома. Она спускалась по лестнице. Их звук, казалось, усиливался, будто исходил из пустой раковины. Так, что мне слышались они даже с улицы. Хотя шаги были не очень тяжелые и не очень четкие. Больше напоминали шелест сухих листьев, праздно скатывающихся со ступеньки на ступеньку. Какое-то мгновение я стояла неподвижно, не в состоянии оторвать рук от машины, не в состоянии приказать своему телу двинуться. Шелест листьев достиг пола и вдруг замер. Когда же я наконец повернулась, Эйлин тоже неподвижно прислонилась к дверному косяку и пустым взором смотрела на меня. Голова ее прижималась к кирпичной кладке, словно не держалась на плечах. «Он мертв», — пронеслось у меня в мозгу. Об этом говорят все безвольные линии ее тела. Разделявший нас тротуар дернулся подо мной, как бывает, когда кто-то тащит ковер, на котором вы стоите, и я мгновенно оказалась на крыльце рядом с ней. «Всякий раз...» когда я слушаю как он это делает простонала она меня жуть берет она обхватила плечи руками в желудке появляется такой холод у нее действительно зуб на зуб не попадал губы беззвучно двигались так что наверное она говорила правду он знал он знал плаксиво продолжала она не успела я еще даже набраться смелости и рот открыть вероятно он все понял по выражению моего лица но и это тоже постоянно меня пугает. Ему должно быть известно, что вы стоите здесь, внизу. «Спуститесь и скажите ей», — сказал он. Возможно, он увидел машину из окна. Я даже не осознала, что произнесла свой вопрос, но, наверное, произнесла, потому как услышала ее ответ. «Его комната выходит на противоположную сторону дома», — фраза промелькнула незамеченной подобно веточки несомой темным потоком, бушующим вокруг меня. Я держалась за Эйлин, как держался бы человек, которому в буквальном смысле грозило, что его поглотит и унесет бурный поток. Мои руки вцепились в подол ее пальто и тянули его к себе. «Что?» — еле слышно выдохнула я. «Эйлин, что?» «Они все мертвы. Все четырнадцать. В живых, из находившихся на борту, не остался никто». Я почувствовала, как тьма, подобно холодной утавке, обвивается вокруг моей шеи, и ее вот-вот затянут. Голос девушки доносился откуда-то издалека. Ему, казалось, пришлось преодолеть огромное расстояние, прежде чем он добрался до меня. Теперь уже она держала меня, а не я ее. Мы стояли совсем рядом, чуть ли не прижимаясь друг к другу, однако ее голос исходил из бескрайней дали пространства. Потом он добавил Но скажи ей. Она еще увидит своего отца. «Вы слышите меня, мисс Рид? Вы понимаете, что я говорю? Он велел вам пойти домой. Вас ждет сообщение». Но ведь отец находился на борту. Я опоздала со звонком на какое-то мгновение. Самолет уже взлетел, и он был на его борту. А если из пассажиров никого не осталось в живых? «Ну-ка, позвольте мне помочь вам добраться до машины. Делайте, как он говорит. Поезжайте домой». Я уже сидела в машине. Эйлин стояла и смотрела на меня. Ее лицо мне не удавалось увидеть, оно плыло. С вами все в порядке. Может вам воды принести? Вы в состоянии вести машину? Пожалуй, да. Туманно ответила я. Тут и делать-то особенно ничего не надо. Просто нажимаешь ногой педали, не выпускаешь из рук баранку. Ее лицо медленно скользнуло назад в темноту. Наверное, я поехала. Увижу его снова. «О, да, разумеется, увижу, но в каком виде?» «Труп на носилках, который извлекут из самолета через несколько дней?» Тут чувствовалось явное противоречие. «Если все находившиеся на борту самолеты мертвы, значит, он тоже погиб. Если же я снова увижу его живым, значит, не все умерли. Из этих двух версий я верила первой. Один раз мне пришлось остановиться на красный свет перед оживленным перекрестком». На сам сигнал я бы не остановилась, но впереди меня оказалась другая машина, которая закрыла путь, и мне пришлось последовать ее примеру. Правда, я слишком поздно осознала, что надо затормозить, и слегка толкнула ее. Рядом со мной, в соседнем ряду, возникла какая-то другая машина, по-моему, такси, точно не уверена. Из ее радиоприемника монотонный голос отрывисто вел репортаж о схватке боксеров-тяжеловесов. Водитель и два пассажира на заднем сиденье так и подались вперед. Жадно ловя каждое слово. И вдруг голос комментатора смолк, а другой голос прозвучал с упокойной четкостью. Мы прерываем репортаж, чтобы передать вам только что полученное сообщение. Наземные спасательные партии добрались до места, где разбился трансконтинентальный авиалайнер. Теперь уже определенно установлено, что в живых не остался никто. Дела, находившихся на борту самолета, когда он взлетел с места последней посадки, опознаны. Некоторые из них нашли на расстоянии чуть ли не... У меня за спиной сердито надрывались автомобильные гудки. Красный давно погас, машина, стоявшая впереди меня, давно уехала, укатила и такси. Моя же машина так и застыла посреди дороги, блокируя движение. «Это очень легко. Помнить-то особенно нечего». Просто слегка нажать ногой вот так и не давать баранке особенно ходить из стороны в сторону. Пусть у тебя на лице тупое каменное выражение. Поплакать же можно и дома. Ты не уверена, что это твой дом? Тогда чего же ты остановилась перед ним? Руки на баранке, казалось, сами направляли машину. Ты даже не знала, как сюда добралась. А ведь у них не было глаз, только память. Чтобы удостовериться, ты дважды посмотрела на дом, но даже и тогда ни в чем не убедилась. Но тут дверь открылась. Все домашние высыпали навстречу, готовые принять тебя, и ты поняла, что все же приехала туда, куда надо. Когда я вошла, они стояли в вестибюле кружком и ждали. Все осмотрели на меня с тем немым, беспомощным выражением, какое бывает у людей, когда они хотят что-то сказать, но не знают, как бы это получше сделать. «Все знаю», — спокойно заявила я. «Только что услышала на улице». Кто-то неуверенно протянул мне руку, но я отстранилась. «Не надо, дойду сама». Расступитесь, пропустите меня». Кто-то украдкой всхлипнул меня за спиной, но кто-то другой, скорее всего, миссис Хатчинс, властно приказала ей замолчать. Я знала, что смогу подняться по лестнице, не шатаясь, только бы они не стояли и не смотрели мне вслед. Пять шагов я уже прошла, оставалось опереться рукой оперила. «Мисс Рид», — раздался робкий голос сзади. «Да, поступать вот этот...» Я проследила, куда обратились взоры всех присутствующих. На краю стола лежал удлиненный конверт, к которому все они боялись притрагиваться. Телеграмма о смерти. Официальное уведомление. Подайте мне его, распорядилась я. Прочту наверху. Миссис Хатчинс схватила конверт, поспешно поднялась на три или четыре ступеньки и вручила его мне. Я отвернулась и поднялась еще на одну ступеньку, а затем еще на одну. Телеграмма оказалось так тяжело тянет. Обессилев, я остановилась. Затрещала бумага, мой палец пролез в отверстие, конверт упал за перила. Фиолетовые чернила слились в одно неразборчивое пятно, буквы не попадали в фокус. Но постепенно, по мере того, как я на них смотрела, снова собрались в четкие тонкие строчки печатного текста. Только что услышал «Не волнуйся, цел и невредим, задержался по делу». «Приезжаю послезавтра поездом. Отец!» До меня донесся голос миссис Хатчинс. Он, казалось, исходил из телеграммы, как будто заговорило само послание. Но это, наверное, произошло потому, что телеграмма, вместе с нею и я, без особых усилий, стали падать вниз по направлению к ней. «Быстрее! Кто-нибудь, помогите мне подхватить ее! Вы что, не видите, что у нее обморок?» На вокзале в ожидании поезда я сначала решила, что первым делом сразу все ему расскажу. Однако, когда увидела, как он в своем верблюжьем пальто выходит мне навстречу вместе с вываливающей с перрона толпой, когда подбежала, прижалась к нему и замерла, сказать не могла ни единого слова. Быть рядом с ним, чувствовать, как он прижимает меня к себе, что еще нужно? Его пальто излучало тепло и такую безопасность, ни ночи, ни звезд, глядящих на тебя сверху. Только его лицо, только его дыхание, вот и все. Мы постояли там, будто к месту приросли, пока толпа прибывших пассажиров не превратилась в тонкую струйку. Пока не прошли цепочкой и не рассеялись последние задержавшиеся, и мы не остались одни посреди огромного мрачного зала, забывшиеся в неподвижных объятиях, бросающиеся в глаза. Так выделяется скрытый течением камень или свая, когда уровень воды вокруг вдруг падает. Я вижу, это так на тебя подействовало, ты какая-то совсем другая, с состраданием произнес он. Отец попытался взять меня за подбородок и повернуть мое лицо к себе, чтобы ему было лучше видно, но я этому воспротивилась. Давай больше не будем стоять здесь, приглушенно сказала я в его пальто. Давай уйдем отсюда на улицу. Мы направились к выходу из зала, по-прежнему прижимаясь друг к другу. Ты долго ждала? спросил он. С рассвета. Я почувствовала, как он на мгновение сбился с шага. Но ведь этот поезд прибывает в девять часов. Я полагал, ты знаешь. Знаю. Но чтобы его встретить, я должна была пройти часть пути. Пусть всего лишь до калитки на перроне. Мне казалось, только так я могу заставить его прийти быстрее. «Бедное дитя!» Вздохнул он. И только тут четко увидел мое лицо, которое толком не разглядел в полумраке зала. И вот только сейчас, в небольшом пространстве ясного дневного света между пещерообразным зевом вокзала и машиной, он его рассмотрел. Ничего не сказав, резко остановился, его лицо вспыхнуло, и он пошел дальше. Вернее, мы продолжили путь вместе, ибо наши руки по-прежнему были переплетены за нашими спинами. Моя находилась под его свободно свисающим пальто. — Едем? — спросил он, когда я захлопнула дверцу. — Да, давай. Наши пальцы соприкоснулись на ободке рулевого колеса. «У тебя такие холодные руки. Они уже холодные три дня подряд. Теперь придут в норму». Я подышала на них, просунула одну ладонь под его руку, накрыла другой сверху и сплела их. «Да, ты ж столько пережила». Хрипло выговорил он, хмуро глядя на поток машин впереди. Дальше мы молчали, пока не выехали на широкую дорогу уже ближе к дому. «И сколько же ты пробыла в таком состоянии? Я послал тебе телеграмму как только смог». Что, между сообщением по радио и моей телеграммой вышел большой разрыв? Дело было совсем не в том. Кратко бросила я и изменила грамматическое время. Дело не в том. Не в катастрофе. Он подумал немного, и я увидела, что он ничего не понял. Джин, озабоченно посмотрел он на меня, ты какая-то совсем другая. Вся твоя уверенность куда-то ушла и... Ну, не знаю... У меня такое чувство словно отсутствовал десять лет. Мне хотелось сказать, никакая я не другая, просто мир, в котором я нахожусь, другой. Все домашние были страшно рады видеть его. Они дружно выражали это в двух-трех словах с различной степенью глубины чувств. Но для них вся разница на том и закончилась. Они вернулись в прежнее состояние, в котором пребывали до катастрофы. Другое дело я. «Прежней мне уже никогда не бывать». Уикс как-то по-особенному принял его пальто и шляпу. Пальто перекинул через руку чуть ли не ласково, будто оно было очень хрупкое, очень ценное. Так он выразил свое отношение к возвращению хозяина. Кухарка сказала, «Я приготовила для вас горячие булочки с мелассой, сэр». А глаза у нее увлажнились чуть больше, чем, казалось бы, оправдывало сообщение. Остальным миссис Хатчинс с добродушной строгостью громко надавала кучу всевозможных ненужных поручений, разогнав их в разные стороны. Но им повезло. Всем до одного. Они были счастливчики, для них все кончилось. Вскоре мы вошли в столовую и сели вместе завтракать. Ах, да чего здорово! воскликнул отец, потирая руки. Солнечный свет, будто пыльца Джанкилий, покрывал всю скатерть и попадал ему на плечо и на край рукава. Стеклянная посуда так и сверкала, а с ближайшей грани кофейника с ситечком мне улыбалась раздувшаяся личика. Он быстро просмотрел накопившуюся почту, не вскрыв ни одного письма. Я ждала. Но рано или поздно все обязательно выйдет наружу. Оно засело во мне и должно выйти. Его не мог растопить солнечный свет. Его не могло развеять возвращение отца. Оно было подобно куску льда, образовавшегося вокруг моего сердца и чтобы убрать его, требовались пишня и щипцы. «Джин», — заговорил он, — «так в чем дело? Что с тобой?» Мы оба несколько замедлили там поглощение пищи, а потом и вообще перестали есть. Легкий звон чашек и тарелок прекратился, мы притихли и изучающе смотрели друг на друга. «Послушай», — начала я, — «мне действительно нужно поговорить об этом, поговорить именно с тобой». Пытаться молчать бесполезно. Оно грызет меня постоянно, каждую минуту, днем и ночью, и должно выйти из меня это чувство страха. Должно! Я стукнула кулаком по столу, раз, другой, третий. С каждым разом все слабее. Он вскочил, обошел стол и встал со мной рядом, прижав к себе мою голову и плечи. И я тоже прижалась к нему, спрятав лицо. Но ведь все кончилось, Джин. Все позади. Просто постарайся переключиться, забыть. Я хотела рассказать тебе еще в машине. Тут дело не в катастрофе, не в том, что ты был на волосок от смерти. Тогда в чем же? Что за трансформация произошла в твоей душе? Понимаешь, мне ведь заранее сообщили, что случится с самолетом, прежде чем оно на самом деле случилось. В городе есть человек, который предсказал, что это произойдет, и оно произошло. «О, нет, Джин, брось!» — успокаивающе протянул отец. Ты имеешь в виду ту служанку, о которой упоминала? Я только сейчас о ней вспомнил. Нет, дорогая, нет. Ты же разумно умеешь реально мыслить. Потом в тот странный вечер я пошла туда, и мне рассказали другую часть истории, что с тобой все будет в порядке. Я вернулась домой, а тут лежала твоя телеграмма. Ты остался жив. Я слегка дрожала. На этот раз он промолчал. Одна его рука соскользнула с моего плеча, и хоть я и не подняла глаз и не проследила за ней взглядом, догадалась что он поглаживает подбородок как вышло что ты остался спросила я немного погодя он легонько вздрогнул не сильно так вздрагивают люди мысли которых блуждают далеко далеко в самую последнюю минуту когда уже собирался садиться в самолет получил телеграмму фактически чемоданы мои по моему уже погрузили когда я услышал свою фамилию по громкоговорителю страх подобен ножу У него острый конец. Он входит в тебя, проворачивается в тебя, а потом снова выходит. Но там, где вошел, по-прежнему больно. Я ведь собиралась отправить телеграмму. Заполняла бланк за бланком, но так и не послала. «О, боже мой!» Больным голосом произнесла я и вяло приложила руку к лбу. «Что с тобой?» Мне казалось, что я ее не отправила. Уверена, что не отправила он успокаивающе стиснул мне плечи телеграмма была не от тебя моя голова вяло поникла как перезрелый фрукт на ветке. я слышала с каким трудом вырывается из меня собственное дыхание. его голос несколько напрягся когда он сказал кто бы ни сделал такое с тобой он мне ответит я ему еще покажу я разоблачу его не допущу чтобы с моей маленькой девочкой поступали подобным образом. Затем, будто вспомнив, что рядом нахожусь я и могу подслушать его высказанные вслух мысли, отец погладил меня по голове. «Все будет в порядке», — успокоил он. «Мы сходим туда, и я докажу. Вот увидишь, что тебя ловко надули».